Глава 5 Первый взгляд на столицу. Дорога до столицы не быстрая, но зато очень ровная, ведь её полотно — это монолитный спрессованный камень, утопленный в земле на полдюжины метров. В своё время корона выделила горы золота на то, чтобы улучшить инфраструктуру. Учитель рассказывал, что с тех пор и налоги поднялись. В общем, в замке сидят ещё те хитрецы. На дворе ночь, эмилиса засыпает почти сразу после нашего разговора. А я вынужден следить за дорогой, стараться не заснуть и слепить встречных водителей, ибо Фин настроил фары, положив болт на других участников движения. Я неожиданно вспоминаю, что директор блейн тоже должен быть на турнире в качестве представителя нашей Южной Академии. Забавно, но получается, что он тоже попаданец. Да и их в этом мире пруд-пруди. Теперь понятно, почему кто-то додумался до электромоторов и прочей техники. Не удивлюсь, если сюда какого-нибудь Николу Тесла закинуло. А вообще вся эта история с развлечением какой-то там хранительницы кажется мне бредом. Я никогда в богов особо не верил, а в легенды от Дианы верю еще меньше. Но нельзя отрицать, что Луна как-то связана с темной алхимией хотя бы косвенно. Обычно в таких случаях люди приравнивают следствие к причине, а порой за основу берется банальное совпадение, которое хоть как-то объясняет неведомую хреновину. Хочется поскорее побеседовать со своими сородичами или получить от них методичку с описанием всех доступных техник. Интересно получится, ведь мои грёзы не воздействуют на разум, а лишь создают иллюзии всех видов за счёт алхимии света, тьмы, воздуха и изменения температуры. Но вот способности клана греха должны изменять сознание. С этими товарищами нужно быть осторожнее, ведь я могу попасться в свою же ловушку. Ещё мне непонятно, почему это я не могу использовать магию крови. С какого такого перепуга? Насколько мне известно, в этом мире нет техник, которые нельзя повторить. В алхимии всё просто. Нужен чёткий круг и предельно точная визуализация желаемого. Кажется, у меня есть возможность это проверить, ведь я помню, каким заклинанием Илона убивала девушек, а раз она наполняла их силами сосуды, то легко представить, как должен выглядеть этот процесс. В теории мне не нужен будет даже талисман, ведь я хочу протестить только работоспособность своей теории, Нужен лишь подопытный, которого не жалко. Я подозреваю, что все эти условные ограничения основаны лишь на том, что великие кланы скрывают свои техники от других. Такой подход выглядит логичным, оправданным и объясняющим мнимую невозможность использовать их магию. И если я окажусь прав, то смогу подсосать много чего интересного у той же милисы, но ну, а с ней назревает ещё одна проблема. По Мелиссе видно, что она не хочет решать судьбу Илоны и Грэга, И дураку понятно, что Милиса ждет от меня простое решение, которое не сильно отразится на ее совести, но такого выхода попросту нет. По-хорошему и по-человечески Илону нельзя оставлять в живых, с учетом того, скольких она убила. Но по правде сказать, я недалеко от нее ушел, ибо список моих жертв уже точно перевалил за сотню. Но, как говорится, вы не понимаете это другое». Я не обременён моральными принципами и сочувствием, а поэтому обмен на что-то ценное видится мне наиболее выгодным вариантом. Жаль, что в этом мире нет чего-то наподобие договора крови, которые нельзя было бы нарушить. Тогда дед Казимир не смог бы отвертеться, а верить на слово последнее дело. Как бы то ни было, время подумать еще есть, ведь вернемся мы в лучшем случае ночью субботы, но скорее всего только в воскресенье, ибо надо будет поспать». В идеале надо бы заглянуть на огонёк к продажным членам коллегии и скоммуниздить у них мешочек другой монет. Начинает светать, когда мы подъезжаем к столице. Лес кончается бескрайними полями, уходящими за горизонт, и только одинокая скала с плоской вершиной виднеется вдалеке. Кстати, главный город королевства и называется Одинокая скала, но чаще всего все его называют просто столицей. По разным подсчётам, здесь живёт от одного до двух миллионов человек, Большая часть из них трудится в полях, чтобы обеспечить мегаполис сельскохозяйственной продукцией. Сама же столица отделена высоким каменным забором высотой около 30 метров. Он первым показывается из-за горизонта, не считая скалы. Кстати, замок короля расположен именно на здоровенной каменной глыбе, вокруг которой и построен город. Попасть наверх можно только при помощи специальных лифтов, которые тщательно охраняются. Потому-то Грек и говорил, что ограбить принца практически невозможно, ибо вся королевская семья живёт там. Хорошо устроились, что уж тут сказать. Здесь люди, наверное, тоже произошли от обезьян, ведь как ещё объяснять их тягу к высотам? милиса спит, пока мы проезжаем нескончаемые поля и фермы. Крестьяне поднимают головы, дабы посмотреть, что же это там летит с такой большой скоростью. Они однозначно не привыкли к звукам болида, который несётся под 200 километров. Нужно отдать Фину должное, ведь его колымага работает как часы. Сперва я переживал, а доедем ли мы вообще, но мой маленький инженер не зря ест свой хлеб. Кстати, да, я купил ему трёх шлюх, которые обошлись мне в 17 золотых. Не такая уж и большая трата с учётом полученных результатов. Поля постепенно заканчиваются, и мы добираемся до южных ворот, где образовалась пробка из визжающих повозок. Судя по всему, не мы одни торопимся на турнир. Учитель говорил, что на главной арене собираются больше ста тысяч человек. Где они там все срут? Большой вопрос. Пробка вызвана не тем, что всех жёстко досматривают. Нет, проблема в другом. Дороги столицы перегружены, и повозки банально не могут проехать. А если там ещё и ДТП произошло, то пиши пропало, особенно если перевернулась грузовая повозка. Я разгоняюсь по встречной полосе и использую слайд, чтобы проехать над головами у других водителей. Даже не знаю, как меня можно назвать. Понятно, что говорят те, кто стоит в пробке. Без матов тут не обойтись, но я про другое. Есть такое понятие «обочучник», но оно мне не подходит. В общем, я не хороший человек, который лезет вперёд других. Ну а почему бы и нет? Могу, умею, практикую. Доезжаю до охраны и останавливаюсь прямо в метре над другими повозками. Стражники в шоке от увиденного, но мне нет до них дела, я лишь хочу узнать, как добраться до того места, где нас должны встретить организаторы. Ошарашенные мужички показывают мне на главную дорогу, по которой невозможно проехать из-за пробки, Но тут ничего не поделать, ведь похоже, что город устроен так, чтобы основной поток приезжих попадал именно на арену и никуда не сворачивал. Вполне логично. Мана не бесконечная, а поэтому я ускоряю свой болид и взмываю в небеса, чтобы сэкономить ману, прервав заклинания и сократив путь за счёт свободного падения под большим углом. Периодически я создаю новые и новые трамплины. Со стороны наверняка выглядит забавно, будто мы с Мелиссой катаемся на американских горках. Она, кстати, проснулась от таких перегрузок и вжимается в кресло, держась за единственную ручку. Почти приехали. Успокаиваю её я, видя над капотом искомую арену. "Мамочки", шепчет Милиса. "Пожалуйста, не убей нас". "Ой, ну хватит", специально отпускаю руль. "Рай, хватит дурью маяться, мне же страшно". "Ладно, ладно, паникёрша". Спускаюсь на дорогу, ведь в центре повозок поменьше. Неужели все только ещё подъезжают? А хотя время-то «Скорее всего, мы будем первыми», — говорит Мелисса. «Значит, успеем вздремнуть на нормальных кроватях. Это не может не радовать». От мыслей о скором сне я начинаю зевать. Даже жаль Елену и остальных, что им пришлось ехать в обычной повозки «Моя машина только для избранных. Можно, конечно, было сделать автобус, но то такое. Не элитно». «Кого? Автобас?» — переспрашивает она. «Автобус», — медленно произношу я. Это как ваша электричка, которая катается по рельсам, только на колёсах. Кстати, я и забыла, что ты у нас из другого мира. милиса поворачивается и пристально смотрит на меня. Тебе и правда 50 лет? А ты думаешь, я всяким постельным штукам успел научиться за эту недолгую жизнь? Я коварно хихикаю и натягиваю ехидную улыбку. но я давно подозревала, что ты ведёшь себя не так, как другие. А те сны, про которые ты говорил, это же вовсе не сны, так ведь? Ага. А «История с кораблем» — это фильм, который я чуть-чуть подправил. Фильм? Это еще что такое? Сложно объяснить. В моем мире было множество устройств, при помощи которых можно было слушать музыку, смотреть картинки и много чего еще. Фильм — это движущиеся картинки, которые меняются с такой скоростью, что тебе кажется, будто они оживают. Чуть хуже, чем в моих грезах. То есть можно смотреть весь день этот фильм и не тратить ману? Любознательность из Мелиссы так и прет. Ага. Многие в моем мире только этим и занимались. Да и я сам не лучше, чего уж греха таить. Трижды киваю. Когда у людей есть все, что им нужно для комфортной жизни, то они начинают заниматься всякой фигней, а фильмы и им подобные вещи отлично спасают от реальности. Вот оно как. Я тебе больше скажу. Фильмы это не так интересно, как Компью… как игры, поправляюсь я. Ты по своему усмотрению мог управлять персонажем с картинок и проживать тем самым множество жизней, Причём одну и ту же можно было пережить совершенно по-разному. Хм. Судя по лицу милисы ей сложно представить то, о чём я говорю. На моей родной планете появлялось всё больше людей, которые уходили от реального мира, прячась в ненастоящем. Но технологии дошли до того уровня, что партнёр, дети и вся эта история становились ненужны. «Ну а как тогда люди будут продолжать свой род?» — недоумевает милиса «Никак», — пожимаю плечами. У наших учёных была теория, что каждая цивилизация рано или поздно себя уничтожит. Да если я тебе скажу правду о вашем солнце, об астероидах и прочих гамма-вспышках, то жить станет страшно, а поэтому не забивай голову. Но мне ведь интересно. Почти приехали. Сворачиваю на повороте, где висит таблица «Вход для частников». Со временем всё расскажу, но сейчас у нас есть дело поважнее. Кажется, нам сюда. Мы заезжаем в тоннель и попадаем на подземную парковку, где уже стоят около трёх десятков повозок. Благо, здесь много людей в белой форме, а её носят в основном организаторы. Поэтому я паркуюсь в дальний угол, где побольше места, и выхожу из машины. «Уважаемый!» – окликаю ближайшего мужика, который заполняет какие-то бумаги. «Мы участники из Южной Академии, не подскажете, что здесь и как?» «Вы?» – он подходит к нам с милисой и неодобрительно посматривает на мои рога. «Это леди милиса правительница Рейвенхолла и по совместительству капитан команды», показываю на её волосы, «а я тренер». «Эмм...» — его вводит в ступор полученная информация. «Ваш директор уже прибыл, прошу за мной, но если он не подтвердит ваши слова, то вы отправитесь в тюрьму». «В тюрьму?» — удивляется милиса «Сюда запрещено въезжать всем, кроме участников и их сопровождающих», — отрезает он. «Не переживайте, проблем не будет», — заверяю я и продолжаю следовать за ним. Мужчина в белом ведёт нас по длинному коридору. Здесь столько ответвлений, что заблудиться проще простого, но наш провожатый тут как рыба в воде. Я насчитываю 6 поворотов, прежде чем мы попадаем в лифт. Тот поднимает нас на порой этажи где уже присутствует какой-никакой интерьер и солнечный свет, льющийся из окон. Мы проходим ещё метров 200 по полукруглому коридору. Это, скорее всего, часть арены. Это покой команды из Южной Академии. Он открывает деревянную дверь и заходит внутрь. «Прошу меня простить, но я вынужден вас потревожить». В просторной комнате шесть дверей, три больших окна у противоположной стены, диваны, тумбочки и ни одного человека. Похоже, провожатый хочет позвать директора, не нарушая его личное пространство. Да и кто знает, чем этот бородач там занимается. «Иду, иду!» Сонным голосом борчит Блейн и выходит из дальней двери в одних шортах. «Рэй? Леди милиса Вы уже приехали?» «Видимо, всё в порядке». негромко подожидает провожатый в белом и выходит. Если понадобится помощь коллеге, то нажмите на звонок, расположенный у Я им всё покажу. Послужливо выдаёт Блэн. Удачи на турнире. Мужчина удаляется. Где здесь туалет? шепчет Милиса. Занимайте любую из свободных комнат, директор указывает на них пальцем. Туалет есть в каждой. Пять для участников, одна для нас с Раем. Спасибо. Милиса бежит в ближайшую дверь. Это будет моя. Я уже хочу пойти за ней, но вспоминаю, что о нашей близости никто не знает, а поэтому нужно вести себя как её тренер и первый помощник, но не более. Но зато можно поговорить по душам с блейном раз уж нам выделили одну комнату на двоих. Ну что, показывайте, что тут да как. Прошу его пройти вперёд. И вы бы не могли надеть что-то ещё, помимо спальных шорт? Ох ты ж, ёптить! Брови директора лезут на затылок. Неловко получилось. С кем не бывает. Мы заходим в комнатушку с четырьмя кроватями, скромным убранством и дверью в туалет. Не очень-то богато, да и ремонт так себе. «Мы не выигрываем. Так почему коллегия должна давать нам лучшие места?» Блэйн натягивает портки и рубашку, лежащие на прикроватной тумбочке. «Ну а почему вы так рано?» «Да это неважно. Вы мне лучше вот что скажите. Сажусь на соседнюю кровать. Вы ведь тоже прибыли сюда из другого мира». «Ты на солнце перегрелся?» «Какого ещё другого мира?» Блэйн не умеет врать, но зачем-то пытается. «Не отнекивайся, мы все оттуда прибыли, кого учил странствующий учитель». Ложусь на кровать и складываю руки на затылке. «И что это был за мир? Товарища Ульянова знаете?» «Кого?» — недоумевает блейн и тоже садится на свою кровать. «Такой старик, как ты должен был его знать. А хотя погоди, может, ты не из СССР выпал? Как называлась страна, в которой ты жил? Не замечаю, как перехожу на «ты». Наступает недолгая пауза, блейн сверлит меня взглядом и, по всей видимости, думает, рассказывать ли правду. Я веду себя непринужденно, будто попаданство — это обычный процесс, сородни походу в туалет. «Не было никакой страны», — негромко произносит директор. «Как это?» «Мы жили в подземном городе, и солнце я увидел только здесь». «О, интересно, интересно». «Ничего интересного», — отрезает он. «Питаться грибами и червяками». «Жить в темноте, иногда есть других людей. Я молил всех богов, чтобы весь этот ужас закончился». «А почему не покончил с собой, если всё было так плохо?» «Страшно. Много раз хотел, но так и не решился». «У вас было электричество? И чем вы там вообще занимались?» «Мне не хочется об этом говорить. Скажу лишь одно. Мы были не похожи на тех людей, к которым ты привык. Наша участь сродни помойным крысам». Ни прошлого, ни будущего. Ничего у нас не было. Просто жри дерьмо и старайся выжить. М-да, сочувствую. Понимаю, как же мне повезло. Но здесь всё иначе. Восторгается директор и охватывает взором скромный интерьер. Здесь я наконец-то живу. И всё было бы просто отлично, если бы не та тварь, которая забрала мою дочь. Этого монстра найдут, поверь мне на слово. Теперь я курирую поиски, заверяю директора. Я хочу лишь одного понять, почему именно моя дочь, чем она провинилась. Да яркие собирательницы, пастушки, хрен с ними, но моя лапочка, не понимаю. Когда найду тварь, то обязательно спрошу. Приходится врать на серьёзных щах и попутно сочувствовать. Пойду прогуляюсь. Блэйн идёт к выходу. А я посплю, ложусь поудобнее и закрываю глаза. Разбуди, как наши подтянутся. Хорошо. Просыпаюсь я от шума толпы, который доносится из-за дверей. Выглядываю в зал и вижу удручающую картину. Остальные члены команды приехали, но выглядят они ужасно. У Лео лицо в свежих шрамах, руки Алисы скованы самодельными шинами, Елена будто побывала во Вьетнаме и только Алекс бодрячком. Что случилось? спрашиваю я. Они попали в аварию. Милиса при помощи алхимии чинит платье подруги. Аварию? Как это произошло? «Пьяный водитель въехал на встречную полосу и снес нашу повозку». Елена залечивает свои порезы на руках. «В итоге мы скатились в кюветы и несколько раз перевернулись. Хорошо, что за нами ехали мои люди, которые и оказали первую помощь». «Ужас!» — восклицаю я. «Алекс, а ты где был в это время?» «При столкновении мне повезло. Я вылетел через стекло на обочину и лишь прокатился по траве». Он поджимает губы, как бы извиняясь за свое везение. «А с тобой что, Алиса?» «Мне досталось больше всего». Ей даже говорить трудно. «Обе руки сломаны, и поднять я их не могу, а круг нарисовать и подавно». А «Вот это проблема». Хожу по комнате и с задумчивым видом почёсываю макушку. «Через сколько начинается турнир?» «Через полчаса». Мелиссе, как и мне, не нравится то, к чему всё идёт. «А где директор?» «Он ушёл за организатором». Только милиса договаривает фразу, как блейн вместе с каким-то мужиком входит в комнату. «Видите, господин Гарри, я не врал, когда говорил, что они попали в аварию!» Директор поочерёдно показывает на искалеченных подопечных. «Алиса вообще не может участвовать!» «Да, это проблема!» Соглашается Гарри. Немолодой, высокий мужчина в дорогом белом костюме. Его густые брови, как у Брежнева, отвлекают на себя внимание. «Извините!» Вежливо начинаю я, догадываясь, что этот хрен, скорее всего, является членом коллегии – «Ибо и костюм непростой, и парфюм качественный». «Правила ведь позволяют на первом этапе произвести замену в случае невозможности участия одного из членов команды?» «Позволяют, но уже слишком поздно. Ведь с вами нет того, кто мог бы заменить выбывшую девушку?» С абсолютным хладнокровием произносит Гарри, будто наши проблемы его не волнуют. «А могу ли я принять участие? Формальное тоже должен быть на первом курсе. Подхожу к нему вплотную». Насколько помню, были случаи, когда на первом этапе тренер мог заменить одного участника. Вы правы. Меня радует, что он общается уважительно, хоть и смотрит на мои рога с пренебрежением. Но в таком случае от ваших личных баллов за первое испытание отнимется одна треть. Максимум 10, проговариваю вслух для остальных. То есть я смогу получить только 6,5. В таком случае округление происходит в большую сторону, поэтому максимум это 7 баллов, разъясняет Гарри. «Нас всё устраивает, так ведь, директор?» Бросаю на Блэйна многозначительный взгляд. «Да, нам этот вариант подходит», — негромко отвечает он. «Но во всех последующих испытаниях замена запрещена. Если кто-то из вас не сможет участвовать, то команда выйдет на арену без него. Девушка жива, поэтому участвовать будет она. Тренер имеет право выступить только на первом этапе», — напоследок говорит организатор и покидает комнату. «Я внесу все необходимые правки, а вам советую выдвигаться к выходу». Турнир уже скоро начнётся. «А что за баллы?» — хмурится милиса «Вы же говорили, что нужно будет только продемонстрировать свою силу». «Всё верно». Директор с усталым видом садится на диван. «Каждого из вас будут оценивать семь членов Совета коллегии. Каждый получит среднюю оценку, а потом она сложится в общий бал команды». «И что он даёт?» «У кого больше, тот на испытание будет отправляться позже других», — поясняю я. «На все, кроме финального». Там обе команды начинают в одно и то же время, а заканчивают только, когда выполнят условия, либо разломят перо. «Либо умрут», — дополняет Алиса. «А в чём преимущество?» — милиса продолжает сыпать вопросами. «Сейчас мы спустимся и будем ждать, пока остальные выступят, раз уж мы заняли последнее место на прошлогоднем турнире. Но в данный момент это никак не влияет на результат. А вот на последующих испытаниях всё совсем иначе. Вспомните сражение с Кристаллиском». «Вы смогли получить какую-никакую информацию об испытании». «То есть последняя команда будет догадываться, чего ей следует ждать?» – уточняет Мелисса. «Да», – я показываю большой палец. «И показуха, в которой мы сейчас будем участвовать, как раз и определит порядок». «Постарайтесь выложиться на максимум», – говорит Блейн. «Хотя бы не последнее место». «Так как я буду вместо Алисы, считайте, что одна семёрка уже есть». Не упускаю возможности похвастаться. Но в среднем нам надо набрать хотя бы 8, а поэтому приводите себя в порядок и пошлите вниз, тактику обсудим по дороге. Ребята умываются, исправляют нужду, и блейн ведёт нас к помещению, из которого команды попадают на арену, а я начинаю рассказывать всем то, какие заклинания им нужно будет использовать. Сейчас задача только одна – впечатлить судей, которые будут оценивать стихию, эффектность и эффективность. В нашем королевстве существует натуральная дискриминация по алхимическому элементу. То есть, если ты используешь безумно мощное и красивое заклинание воды, то пойдёшь на три буквы, ведь здесь ценится исключительно огонь. А вода и вовсе презирается. милиса должна задать им жару, ведь она росла в этой атмосфере огненных фанатиков. Елена более-менее тоже владеет показушной алхимией пламени. С Алексом проблем не будет, ибо его огненный ливень хоть и не заслужит десятку, но на твёрдую восьмёрку вытянет. Остаётся только Лео. Он у нас мастер на все руки, но не особый спец по части огня. Однако, к счастью, он меня звереет, что выучил то заклинание, которое я для него создал. Огненный резак с большой долей вероятности впечатлит толпу. Баллов на 7 уж точно. Мы доходим до помещения с крышей в виде прозрачного купола и занимаем свою позицию. Я слышу, что на арене уже в разгаре вступительная речь, и произносит её король, по заверению блейна Что ж, надо показать этому гондону, что может полукровка. Не хочет он со мной дел иметь, это мы ещё посмотрим. Первым на арену выходят представители Центральной Академии. В их составе оказывается младшая сестра короля. Директор узнаёт её по огненно-рыжим волосам, а я подмечаю попку орешек и высокий рост. Если до этого я считал Елену Шпалой, то эта барышня даже выше меня, где-то под 2 метра. Благо, она худая и обладает женственной фигурой, а иначе это был бы натуральный монстр». Сквозь купол мы наблюдаем за гигантским драконом, который проносится над ареной, а потом, скорее всего, сжигает манекены. Обычно нужно сделать именно это. Толпа ликует. Комментатор лижет жопу этой длинной дамочки, которую зовут Мираэль. Её высочество Мираэль Игнис. Похоже, кто-то из наших принёс в этот мир латынь. Первая команда остаётся на арене и уже вызывают следующих участников. Эти товарищи заняли второе место в прошлом году. Точнее, не они, а их предшественники — И приехали они из Северной Академии, то есть из Иерихона. Меня очень напрягает их цвет волос, такой же, как и у Мелисы с Дианой. Похоже, они все демоны, либо около того. Даже интересно будет с ними потягаться, ведь та же Диана не особо сильна в обычной алхимии, а тёмную на турнире использовать запрещено. Не знаю уж, что они там вытворяют, но яркие вспышки всё-таки озаряют небо. Какой-никакой огненной магией они обладают. И это к лучшему, ведь чем сильнее соперник, тем слаще победа. Третьими отправляются участники из Западной академии. Там команда мечты Ванессы и Лирекса, все как один мускулистые мужики, видимо, из простолюдинов, но даже несмотря на их внешний вид, они показывают достойный результат. Опять же, со слов комментатора. Восточная академия выставила какой-то сброд. Они не выглядят матёрами алхимиками, и немудрено, что в прошлом году их академия едва не заняла последнее место, так и случилось бы. если бы наши бомжи не обосрались во время простенького испытания на алхимическую выносливость. И вот, наконец-то, наступает наша очередь. Я уже не могу дождаться, когда заставлю стотысячную толпу застыть от изумления. Им нравится показуха, и у меня в запасе есть одно специальное заклинание, которое я готовил для турнира. Пришло время показать, чего я стою. Любите огонь? Их есть у меня. Но придержите челюсть рукой, ведь она может отвиснуть настолько, что уже никогда не вернется в нормальное состояние.